глава девять ехали мы ехали трим шел размеренной и размашистой рысью пожиравший милю за милей, как неделю голодавший морлок свежее мясо я не знаю как и что делал мой предок выводя таких животных но этот обычно такой тряский у простых лошадей аллюр угронов напоминал путешествие в лодке по тихому морю размеренно покачиваясь в седле я размышлял не обдумывал Не планировал, а именно размышлял. Обо всем и ни о чем конкретно. Все то, что случилось со мной в течение всего нашего путешествия, требовало осмысления. Хотя, на самом деле, все произошедшее казалось просто насмешкой богов. Довольно злой насмешкой. Такое впечатление, что кто-то задался целью в рекордно короткие сроки заполучить властелина, только абсолютно неконтролируемого. А это... Это будет кошмаром для всех. Пусть в легендах мы и самые сильные, самые прозорливые, самые-самые, но вот семейные хроники врать не будут. Врать самому себе первый шаг к поражению, так говорил Нагрин Завоеватель. Поэтому всем остальным мы могли рассказывать что угодно, включая откровенное вранье. А вот в летописях рода властелинов там всегда писалась правда, какой бы отвратительной она ни была. Конечно, отец никогда не позволял нам читать их, только некоторые тома. Иногда пересказывал отдельные легенды, особенно интересные факты, и все. Нет, конечно, я понимаю, что нам тогда не нужно было этого знать, да и детям не объяснишь, отчего именно так, не иначе. Но вот сейчас... Как определить, стал ты взрослым или нет? Можно открыть перед тобой нелицеприятные стороны твоей же собственной семьи. И как ты к этому отнесешься? Кстати, а что чувствую я? Хм, если быть честным, обиды я не ощущал. Может, потом, когда встречусь с отцом, я ему и выскажу пару не очень приятных слов на старотемном. Но сейчас... Сейчас мне было все равно. Это моя семья. А если вспомнить народную поговорку, что у каждой семьи свой марханг под кроватью, Ну и пусть у нас он такой жирный. Это никого, кроме нас, не касается. никого Так что пусть тайны остаются тайнами. Только вот интересно, а сколько еще Марханга скрывают пыльные тома летописей? свои посещения Карнморской библиотеки я ими как-то не сильно интересовался. Меня больше занимали сборники заклятий, описания войн, путешествий, артефактов. Но уж никак не нудные и заумные поучения. Как мне тогда казалось? А вышло, что зря. Ну ничего, теперь я знаю, на что надо будет обратить свое внимание. Впрочем, какое там внимание? Я же в школу собрался. Ладно, а цар спрашиваю, или как-нибудь потом. В общем, с тайнами мы определились. А вот что делать со своим странным внутренним голосом? Я точно помню, что про него нигде и строчки не было. Нет, это точно. Первый признак сумасшествия. Боже, какой ужас. Ой, больно надо. Сам ты первый признак. Ну вот, а я о чем? Разговоров сам с собой в нашей семье уж точно никто не вел. Так что это я такой индивидуальный. Бррр, и на кой мне все это нужно? А я и не навязывался, сам разбудил, а теперь еще и недоволен. Кто разбудил? Я разбудил? Не будил я никого. Ага, так я тебе и поверил. Просто так даже марханги и появляются. Да, ко всему прочему у меня, по всей видимости, еще провалы в памяти начались. Какая красота! Мало того, что сумасшедший, так еще и не помню ничего. Не властелин, а картинка из страшной сказки. Не переживай, малыш, все будет хорошо. Я не малыш. Сколько раз можно повторять. Теперь уже самому себе дожили. Тихий смешок. Путешествие до гор протекало в грубовом молчании. Каждый был занят своим важным и неотложным делом. Я вспоминала, каких еще родовых мархангах могут молчать летописи. Элия бросала в мою сторону странные косые взгляды. Клеричка не отставала от нее. Шамид шептался о чем-то с Элиниэль. Торм, восхищенный и как-то тоскующе, разглядывал окружавший нас пейзаж. Авангар и Тайма неотрывно смотрели вперед, на приближающиеся горы. Лишь к вечеру до путешественников дошло, что так больше продолжаться не может. Первой попыталась хоть как-то улучшить атмосферу Элия. «Шамит, а откуда ты знаешь Милена?» Переувеличенно бодро поинтересовалась она, найдя, как ей показалось, подходящую кандидатуру для общения. «Какая разница?» – скривился оборотень. Попыталась неудачно. Разговор бы так и замолк, но тут шамит, а все-таки зазвенел мелодичный эльфийский голос. Многоликий только вздохнул и, нехотя, то и дело косясь на остроухую, начал. Да встретились мы с ним один раз в Даркхайне. Это ж на юго-востоке империи, далеко его заносило. Он в одной таверне с какой-то компанией на мокрое делайте собирался. Да, нелицеприятно выразился об истинных оборотнях. А я рядом как раз был. Да и навеселее сильно. Шамид задумчиво потер щеку. Ну, в общем, после того мордобоя и он, и я загремели в местную тюрьму. А через пару дней, когда вышли, а что там, всего драчка мелкая, выяснилось, что те его дружки, с которыми он подзаработать хотел, уже два дня как на виселице болтаются. Их-то клиент оказался кем-то из темных шишек. В общем, он с тех пор и считает меня своим другом. Коборотень досадливо сплюнул. Видал я таких друзей. М да в чем-в чем, а в этом он прав. С такими друзьями враги не нужны. Хотя он нас накормил, напоил, спать уложил, горло не перерезал. Так чего же я выступаю? Опять дорога и мрачные мысли о нелепых совпадениях и нестыковках в поведении всех участников всего странного похода, и внутренний голос беспрерывно твердящей гадости. Я все же, если не сам по себе, так из-за него с ума сойду. «Ди, ты там что, заснул?» — властный окрик в ангара, словно порыв штормового ветра выдал все размышления из головы. Отвлекшись от своих треволнений, я с удивлением обнаружил, что Трим застыл на краю обрыва, не не поглядывая то на меня, то на крутой и осыпающийся склон. Как-то незаметно мы добрались до предгорья хребта, и теперь с вершины обрыва перед нами предстало величественное зрелище. Острые каменные пики вонзались в небо, создавая впечатление, что когда-то из-под земли хотел прорваться огромный дракон. Но единственное, что он успел сделать, так это выставить свой хребет. И теперь перед нами ослепительно сияли высоченные пики, накрытые снежными шапками. Внизу расстилались сжатые горными кручами длинные и узкие долины, перечеркнутые крутыми извивами горных бурных стремительных и леденящих холодных рек. Кое-где в предгорьях еще можно было встретить одинокого пастуха в окружении мохнатых мургов, отличающихся на редкость вредным и злобным характером. «И куда теперь?» – как-то придушенно спросил Шамид, нехотя отрываясь от созерцания пейзажа и разворачиваясь к вангару. Предводитель молча посмотрел на меня. В ответ я недоуменно вскинул брови. «Откуда я знаю, где этот ихний храм?» «Ди, достань, пожалуйста, карту», – тихо попросила тайма, наблюдавшая наше переглядывание. Ох, я уж как-то подзабыл, что сие герои антитёмного труда умудрились потерять свою. Это досадное недоразумение по сравнению со всеми остальными проделками светлых стало таким незначительным, таким мелким, что забыть о нем труда не составило. Пришлось изворачиваться и лезть в сидельную сумку. На этот раз карта решила не играть со мной в прятки, а быстро попалась под руку. Конечно, фокусы Гила с пришпиливанием ее к воздуху, вертикальным состоянием, я повторить пока не могу. Но вот раскатать перед собой плашмя завсегда пожалуйста. Команда вновь собралась вокруг, наблюдая активацию карты. А та предусмотрительно отобразила наше теперешнее местоположение. И даже алмаза пути не понадобилось Хотя вышел помянутый пергамент с противным характером как, впрочем, и иные темные артефакты. Вполне мог показать что угодно, хоть таркрим и Северное море. Вангар задумчиво уставился на рельефное магическое изображение гор. Затем поглядел на оригинал, повертелся в седле, явно прикидывая расположение сторон света, а потом уверенно ткнул куда-то в середину массива. Здесь. Повинуясь неслышному повелению, карта тут же увеличила указанную точку – И действительно стало заметно, что у странной скалы, похожей на волка, задравшего голову куда-то к далеким небесам, притулилось довольно крупное строение. Еще одно прикосновение, и на карте зеленоватыми точечками высветился маршрут, по которому нам нужно следовать, дабы прийти из пункта А в пункт Б. Я перевел взгляд на эту дорогу. Если верить предложенному, то нам надо по ней следовать вглубь массива, а там уж разберемся. Тронулись. Протяжный клич Вангара сделал бы честь любому караванщику. Хм, чем ближе к храму, тем больше всяких интересных мелочей узнаешь о своих спутниках. Так и от любопытства недолго помереть, пытаясь разгадать подброшенные головоломки. Ну ладно, голову ломать будем потом, когда на это появится время. А пока надо следить, чтобы не поломать кое-что более важное. Горы как-никак. Горные дороги оказались весьма и весьма коварными. Так что уже через милю команде пришлось спешиться и, поминая всех и вся, вести коней в поводу. На особо крутых участках, подкованные обычными и, как мне кажется, уже изрядно стертыми подковами кони, скользили, толкали своих хозяев, наступали им на ноги, злились и кусались, на что те желали им на разных языках и их смеси долгой и насыщенной жизни. Портрет Микоши в книге рыдал горькими слезами, жалуясь на несправедливую судьбу, лишившую великого лингвиста столь необходимых в данный момент письменных принадлежностей. Завывания были слышны даже сквозь обложку и толстую ткань безразмерной сумки. А я верхом на триме, Откровенно посмеивался над светлыми. Как только дорога стала неудобной для копыт, грунт тут же разложил когтистые пятипалые лапы и преспокойненько последовал дальше. Светлые, глядя на ехидно ухмыляющегося меня, только сплевывали и в голос возмущались, мол, какие же темные ленивые, вон даже специальных зверушек вывели, чтобы ножки не трудить. В общем, опять мы во всем виноваты. Раньше я, наверное, обиделся бы на такие высказывания, но сейчас только посмеивался и ехидно комментировал в ответ, что светлые еще ленивые, они даже зверушку вывести поленились. Так что нечего кивать на тень, коли у света верховодят лень. С такими вот шутками и прибаутками прошел целый день. Мы даже пообедали в седлах, вернее, я в седле, а остальные во время короткого перерыва между втаскиванием лошадей на очередной склон и их последующим оттуда спихиванием. Ужин прошел в полнейшей тишине. Наоравшись за день, все были вымотаны до предела, а мне не давала покоя и предыдущая ночь. Пусть я и помнила ее слабо, но, похоже, все-таки не выспался, если стал так зевать, что трим шарахался. Я постарался честно выспаться, нервный, И немного самотошный день, да еще и мысли, от которых хочется то залезть на отвесную скалу, то пришибить кого-нибудь. Все это выматывает гораздо сильнее, чем даже усиленная тренировка, устраиваемая мне гойером, после которой остается одно желание – лечь и не вставать лет так пятьсот. Но то ли плащ вдруг истончился, то ли местная земля отличалась повышенной жесткостью, но я вертелся на своем ложе до самой полуночи. Тогда и только тогда покровитель грез и снов Вики согласился прийти ко мне в гости, как оказалось целой толпой. — Акадуцеем в лоб! Яростное шипение где-то в стране подействовало почище противосонного заклинания, окончательно отправив сладкие дремотные грезы куда подальше. — А отдача сапогом нет? Не менее злобно прошипели в ответ. Все, они меня достали. Со злобным рыком, который в последнее время удавался мне все лучше и лучше, я вскочил, обуреваемый пылким чувством закопать спорщиков под весь великих хребет скопом. Да так и застыл. В неверном свете почти догоревшего костра, кто там на страже? Шамит? Постригу поганца. Малоса. В пыли... Барахтались две фигуры, наряженные в туники и активно машущие, странного вида, жезлами «Прекратить бардак!» – тихо рявкнул я, стараясь как можно точнее скопировать нутки отца, с которыми он обычно проводил собрание старшей знати. Шевеление в пыли замерло. «Он это нам?» – спросил, оказавшийся именно в этот момент сверху мужик. Второй, которого как раз сейчас активно душили, повернул голову пристально изучил мои сапоги, потом посмотрел вверх на лицо и кивнул. «Нам! Вот только я понять не могу, как он нас увидел!» до да вас только слепой не увидит и глухой не услышит!» Я едва не орал, и только мысль о том, что остальным тоже спать хочется, превращала рык в негромкое, но очень злобное шипение разъяренной грайпы. «Что, правда?» Искренне удивился первый, Ржимая руки. «Не может быть!» «Ща я вам покажу! Не может быть! Я сейчас вам все покажу!» Многообещающе протянул я, Подыскивая в кучу дров Деревяшку по увесистей. «Я тут только засыпать начал! Как вы побоище устроили!» «Да ладно тебе!» Примирительно махнул рукой второй, Поднимаясь на ноги и отряхиваясь от пыли. Ну, подумаешь, спылили. С кем не бывает. От его добродушной, но какой-то плутоватной, хидной улыбки у меня все желание драться куда-то улетучилось. Кроме того, — добавил первый, также отряхиваясь от пыли, — бить богов — дурной тон. Богов? Я не видел своего выражения лица, но почувствовал, как брови поползли на лоб. — Ага, — кивнул рыжий головой ухмыляющийся, — а потом подмигнул мне, протянул руку и представился. Ваконор. Рука, протянутая за увесистым аргументом, замерла на полдороге. Чем воспользовался покровитель воровского ремесла и, демонстративно не замечая первоначального направления, развернул к себе и крепко стиснул. Мех шул не отстал от него второй, горбоносый. Он также пожал мне застывшую руку и дружеским тоном добавил, «Ты рот-то закрой!» Зубы звонко клацнули, когда я последовал его наставлению. Потом попытался привести мысли в порядок, вернуть глаза на место и сдавленным голосом поинтересовался. «Так какого <small noise> <forced canal> <Mu> <Maurice> вы тут устроили?» «Слушай, начальник!» <kindergarten> — начал Ваконор, приобнимая меня за плечи. «Чего волну гнать? Давай присядем, поговорим!» — Ага, — предстоился рядом второй. — В ногах правды нет, а бяшить можно и сидя. — Хорошо, — я опустился на бревно у костра. — Только кошелек верните, а то так и без рук остаться можно. Да и артефакты не забудьте. Боги обиженно вскинулись, а потом переглянулись, пожали плечами, и я ощутил, как мои вещи возвращаются на свои законные места. — Извини, дорогой, да? Привычка — Грустно вздохнул михшул Я из глянул на него и тихо намагичил на вещи дополнительную защиту. Боги они, конечно, боги, но воров я не сильно уважаю. Так чего вы тут устроили демонстрацию приема фольной борьбы? Поинтересовался я, чтобы отвлечь своих собеседников от всяких нехороших мыслей. Да понимаешь, тут такая заковыка вышла. Запустил руку себе в шевелюру михшул Не знаю даже, как сказать. «Говори прямо», – скинулся Ваконор. «Залез на чужую территорию». «Я залез». Тут же начал подниматься южный покровитель воров, путешественников и лингвистов. «Залез». «Ой, только не надо мне тут ля-ля втирать про то, что тебя одна из твоих покровительствуемых позвала. Типа, да, смешу, встретимся». ой ёй какие мы ответственные!» «А ты вот не давай!» Сидишь на своем юге, вот и сиди, сюда зачем полез? Мои это земли, мои. Да если б я шлялся повсюду, где обо мне вспоминают, давно богатым был, да с дорогием за ручку здоровался. А если бы еще был там, куда тебя так регулярно посылают? Тихим шепотом вырвалось у меня. Нет, ну отчет не могу я воспринимать своих визитеров с должным пиететом и преклонением михшул воинственно хрухнул пальцами и начал медленно угрожающе подниматься на ноги. На отложенном в сторону кудуцеи зажглись серые огоньки. «Цыть!» Я даже рукой по колену пристукнул. Боги как-то шустро сдулись и покладисто опустились на свои места. «Народ спит, а вы тут!» «Да не переживай ты так, парниша! Никто нас не слышит!» Панибратски хлопнул меня по плечу Ваконор. — И не видит, — добавил Мехшул, дружески приобнимая за плечи. — Кроме тебя. Ты что, брат, вор? — Кто? Я? Теперь уже я чуть не вскочил, горя желанием начистить кое-чьи божественные рожи. Но меня тоже удержали, причем с двух сторон. — Да не шебурши ты! — и хидно ухмыльнулся северный бог воровства. — Мы ж понимаем, кто сам признается. — — Не надувайся, тут же все свои, — добавил с другой стороны его южный коллега. — Заплечных дел мастера звать не будем. — В конец, оборзели! — тихо протянул я, поневоле перейдя на манеру выражаться своих ночных собеседников. Потом немного подумал и молча улыбнулся им улыбкой властелина, чуть сжав хранителя на пальце. С некоторых пор я с ним не расставался, просто приказав кольцу, сделаться невидимым. Боги отшатнулись и слегка побелели. Если сравнить с реакцией простых людей на наш счастливый оскал, то они храбрецы, которых еще поискать надо. Обычно два ряда сверкающих клыков вызывали стойкое оцепенение, подрагивание всех конечностей в разном ритме, смену цвета, а не менее и у особо нервных обмороки или эм, ну, в общем ясно. — Так и Ну и угораздило должен нарваться, — пробормотал Ваконор. — Хотя ты ж не должен нас видеть. — Всем, кому должен, прощаю, — пробормотал себе под нос я. — И тут всем должен, не должен. — И от чего? — Нет, ну вот скажите, почему я не должен их видеть? — Да ладно тебе, — перегнувшись через меня, Мехшел дружески хлопнул своего коллегу по плечу. Видит и хорошо, вот пусть рассудят Чего? — скинулся я. «Того — Того! — хором ответили боги. — Тархмархар, я сегодня вообще спать лягу. — Ты не нервничай, парниша, — миролюбиво начал Ваконр. — Только скажи, кто прав, а? — Ладно, — обреченно кивнул я, понимая, что просто так от этих божественных типов не отделаться. — говорить в чем проблема, а то я что-то из вашего разговора «Да сущей мелочи! Кто вам дальше покровительствовать должен?» Так легко подхватил Мишул. «Я или мой северный собрат?» – кисло добавил бог. «И ли скер э Только и смог выговорить я, пытаясь одновременно свести глаза к переносице и поймать за хвост хоть одну мысль. «Не хватало мне еще божественные споры разрешать!» Да и сказать прямо я не верил, что нам хоть кто-то покровительствует, ибо влипала вся наша компания на каждом перекрестке по самые уши да с размаху. «Вах, какой образованный мальчик!» радостно всплеснул руками Мехшул, вслушиваясь в мой монолог. «И не говори!» Рассеян отозвался Ваконор, что-то корябое неизвестно откуда взявшимся самописцем на таком же неизвестно откуда взявшимся листе. Мехшоу взглянул через его плечо в записи и тихо на ухо зашептал. «Да не парься ты, я тебе потом такие рукописи покажу. Ваш дурги со соплями от завистий зайдет. Потом, когда с покровительством разберемся». «Хм, нет чего мне кажется, что я тоже видел сей монументальный труд?» Северный собрат только отмахнулся, продолжает царапать какие-то только богам ведомые пометки. Так что спрашивать пришлось михшулу Ну и что скажешь? Что-что? Знаете, ребята, я тут подумал, один бог-покровитель, это, конечно, хорошо, но вот двое еще лучше. Почему бы вам не помогать нам, скажем так, по очереди? С восхода и до полудня ваконор с полудня и до заката Мехшул. А потом с заката и до полуночи. Опять ваконор, но ну и, соответственно, с полуночи и до восхода их шел. А? Боги, молча слушавшие мою речь, переглянулись и вдруг разулыбались, так словно нашли в чужом кармане особо ценную вещь. А ведь действительно, протянул северный бог. Парень таки сечет, не менее ошарашенно ответил его южный собрат. По рукам? вакон размашисто протянул руку своему оппоненту, едва не скинув меня с бревна. Спорим, он нарочно это сделал. По рукам широко улыбнулся и размашисто хлопнул по его ладони мягшу. А я все же слетел со своего сиденья, получив-таки локтем под дых. «Теперь все, я могу спать!» – кое-как прохрипел я сквозь тиснутые зубы. Боги, закончив обниматься восторженно хлопать друг друга по плечам, посмотрели на меня. А потом ваконур склонившись к уху своего товарища, тихо прошептал. «Я тут неподалеку знаю один такой трактирчик!» «Наш человек держит!» Мехшул хитро глянул на него и кивнул. Пошли, мол. С легким хлопком ночные визитеры испарились, по всей видимости, в этот самый трактирчик. А я поднялся на ноги и душераздирающий зевнул. Глаза словно склеили изрядным количеством никра Пробравшись на ощупь к своему плащу, я молча рухнул на землю, проваливаясь в сон, как под воду. Спать!